«О, разумеется, давайте адрес, а счет вам пришлют». Я продиктовал шесть адресов. Хантерсонов, Ронси, Сэнди Виллис, Коли Гиббонса, Дермонта Финнигана и Уилли Андрея. Дерри схватил журнал и начал просматривать мою статью со скоростью примерно в три раза меньше, чем у Люка Джона. «Очень, очень глубоко», — с иронией произнес он, опуская журнал.